— подумал Андрей Ефимович, и ему стало страшно. Были страшные и луна, и тюрьма, и гвозди на заборе, и далекий пламень в Костопальном заводе. Сзади послышался вздох. Андрей Ефимович оглянулся и увидел человека с блестящими звездами и с ординами на груди, который улыбался и лукаво подмигивал глазом.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 Произвол, сказал Андрей Ефимович, подбодряемый криком Ивана Дмитрича. Мне нужно, я должен выйти. Он не имеет права. Отпусти тебе, говорят. Слышь, тупая скотина, крикнул Иван Дмитрич и постучал кулаком в дверь. Отвори! А то я дверь выломаю, живодяр! Отвори! крикнул Андрей Ефимович, дрожа всем телом. Я требую!